Глава двадцать четвертая. Били профессионально, не оставляя синяков. Давали короткую передышку на час-два и снова били. Сначала Томас вздрагивал от звука открывающейся двери, предвещавшего новую порцию боли, потом перестал. Ему никогда отсюда не выбраться. Он умрет в карцере. И последнее, что увидит, — облезлый потолок одиночной камеры. если, конечно, они не выключат свет. Кто-то из философов сказал, что физическая боль уменьшает моральную. Этот кретин наверняка не испытывал ни ту, ни другую, поскольку его вывод абсурден. Телесные страдания провоцируют душевные, умножают, раздувают до невероятных размеров. В какой-то точке две муки сливаются в одну гигантскую, которая поглощает тебя, Затягивает, подобно черной дыре, и от тебя ничего не остается, совсем ничего. Томас мечтал бы о смерти, как о простейшем избавлении от агонии, если бы ни одно обстоятельство. Здесь, на земле, есть два человека, которые нуждаются в его заботе. Он не имел права сдаваться, когда от него зависела жизнь дочери. Всегда остается шанс все исправить, даже когда твой лоб упирается в бетонную стену, даже когда ты сам утратил веру. Ну что, отдохнул? Голос раздался совсем близко, словно кто-то специально нагнулся и проорал в ухо. Томас не пошевелился, не поднял взгляд. Он устал смотреть на лица палачей в попытке уловить в них тень сочувствия. Его вздернули на ноги, заломив локти за спину. И почти сразу же стало больно. Каждая задача имеет решение. На Хэллоуин Медди нарядила Тину в костюм бабочки. желтая брюшка, прозрачные синие крылья, крохотная смешная бабочка. «Господи, я верно заслужил этот ад. Окей, я принимаю, слышишь, я принимаю. Но если ты существуешь, долбаный ты, старик», «Если ты существуешь, помоги мне спасти мою дочь». Каждый удар достигал своей цели. Каждый удар пробивал в нем брешь, через которую вытекала толчками его жизненная энергия. Томас сгибался, корчась от спазмов. Ему позволяли отдышаться, а затем били в то же самое место. Стоило на мгновение закрыть глаза, и под веками возникали слепящие вспышки. Сколько времени прошло с тех пор, как его арестовали? Неделя, месяц, год. На третий день рождения дочери они с Мэдди повели ее в кафе. Были шарики, подарки, торт со свечками и песни «Happy birthday to you». Тина очаровательно смущалась, участвовала в конкурсах, совершенно ошалев от развлечений. Домой Томас нес ее на руках. А когда укладывал спать, она сквозь сон спросила, «Папа, А почему мы были в кафе? У него еще оставался шанс. К нему должен прийти тот странный тип с нелепой идеей о спектакле. Томас снова попробует сбежать. О том, что у него попросту не будет сил на побег, он предпочитал не думать. Ладно, парни, заканчиваем. У него через три часа посетитель. В душ его. Беседа с начальником тюрьмы успокоила Дональда Хоука. Шериф заявил, что к подследственному применяются особые, он подчеркнул это слово «особые», «меры воздействия», поэтому велика вероятность, что тот проявит покладистость и ухватится за предложенный шанс обеими руками. Блэквуду стоило верить. Он человек не глупый, выгоду свою никогда не упустит, с ним приятно иметь дело». В комнате для свиданий Хоук неожиданно разнервничался. На Томасе не свет клином не сошелся, как и на русском заказчике. Деньги, конечно, вовлечены немалые, но конвейер поставлен на широкую ногу, и потерь одного клиента погоды не сделает. Однако принципиальный Дональд Хоук не любил проигрывать. Еще ни один заказчик не уходил от него неудовлетворенным. Как бы похабно это ни звучало, и он не собирался портить свою личную статистику. В коридоре раздались шаги, и мужчина выдохнул, расправил плечи, примерив свою фирменную вежливую улыбку. Дверь распахнулась, пуская заключенного. Хоук окинул того беглым взглядом. Переломов нет, лицо не разбито, но вид изможденный. Качественная работа. «Здравствуйте!» Дональд протянул руку, но она так и повисла в воздухе. Крайтон отодвинул стул и тяжело на него опустился. Он выглядел таким уставшим, будто греб на галерах несколько суток без сна и отдыха. Под глазами залегли серые тени, взгляд потухший, бесцветный, дыхание неровное. Словом, то, что надо для успешных переговоров. Они молчали минуту или дольше, и Хоук уже открыл было рот, чтобы начать заготовленную речь, но Томас опередил его. «Я согласен». Хоук готовился к длинной утомительной беседе и на мгновение смешался, получив столь быстрый ответ. На всякий случай уточнил. «Вы согласны сыграть жертву?» Томас кивнул. «Позвольте спросить, что заставил вас изменить свое мнение?» поинтересовался Хоук, не сводя с заключенного пристальных глаз. Он отлично знал, что его заставило... но хотел услышать подтверждение. «Послушай, Дональд, старик!» Крайтон прямо посмотрел на Хоука. «На этой неделе тебя пускают ко мне уже второй раз, хотя это запрещено правилами. Я не знаю, кто ты такой, но, судя по всему, какая-то шишка, и я тебе по какой-то причине нужен. Мне поэтому наркотики подкинули, да? Продемонстрировать, что меня ждет, если я откажусь». «Окей, старик, я понял, поэтому и согласился». «Такой ответ тебя устроит». Хоук сделал вид, что поправляет манжет рубашки, а сам краем глаза продолжал изучать собеседника. Этот Крайтон далеко не глуп. И, пожалуй, Хоук поверил бы ему, не покопайся предварительно в его деле и не узнай некоторые весьма интересные детали». Меня устроит честный ответ, которого я от вас пока не получил. Позвольте мне говорить на чистоту, мистер Крайтон. Организация, хм, на которую я работаю, дают мне широкие полномочия, благодаря чему я имел возможность лучше с вами познакомиться. Он оперся о стол, вытянув и перекрестив длинные в начищенных до блеска ботинках ноги. «Вы согласились, чтобы снова попробовать сбежать. Не так ли?» «То, как вы моментально напряглись, подсказывает мне, что я недалек от истины». «В таком случае, смею вас заверить, мистер Крайтон, у вас ничего не выйдет. Мы позаботимся о беспрецедентных мерах безопасности. Не только каждый ваш шаг, каждый вздох будет контролироваться десятками камер и специально обученными людьми, Это довольно жесткие условия, но и награда будет соответствующая. Я понимаю, что 30 тысяч звучит неубедительно и готов поднять сумму гонорара. Вряд ли вы будете возражать, учитывая, что вашей дочери необходимо дорогостоящее лечение. Хок замолчал, выразительно глядя на собеседника. Томасу показалось, что внутри его головы разорвалась бомба. На несколько секунд его оглушило, Пол заходил ходуном, а стены вдруг закрутились, все быстрее и быстрее, вызывая приступ тошноты. Томас согнулся, словно его ударили под дых, и оставался так целую вечность. Когда он, наконец, выпрямился, Хоука испугало его лицо. — Сто пятьдесят тысяч! — срывающимся от напряжения голосом прошептал Крайтон. Озвученная цифра не удивила Хоука, он был к ней готов. как и русский заказчик. Обычно гонорар составлял сумму более скромную, но в этом деле всего было слишком. «Деньги будут переведены на счет вашей жены, как только вас привезут к месту назначения. Мы дадим вам возможность убедиться, что сумма получена адресатом». Подозрение, мучившее Крайтона, превратилось в твердую уверенность. Он сцепил пальцы, чтобы унять проклятую дрожь. Каждая задача имеет решение. — Меня убьют на самом деле. Хук шумно вздохнул и помедлил, прежде чем ответить. — На вашем месте я бы предпочел думать иначе. И, надеюсь, — добавил он после паузы, — нет нужды объяснять, что если вы сорвете спектакль, Пострадаете не только вы сами, но и ваша семья. А теперь, если не возражаете, я бы хотела обговорить некоторые детали. В узкие окна отчаянно билось солнце, но его лучи, казалось, застревали в толще пули непробиваемого стекла, твердее, словно янтарь, не в силах разбавить сонную серость помещения.